Глава 10. Продвижение в практике. Все мы хотим, чтобы наша практика Дхармы приносила плоды. Но сойти с пути легко даже при наличии лучших побуждений. Сбиться можно несколькими способами. Если мы заранее получили представление о потенциальных ловушках, нам легче их избежать, а знание признаков продвижения по пути позволяет нам точно оценить свою практику. Реалистичные ожидания Нам присуще как полезное, так и бесполезное чувство «я». Нереалистичное чувство «я» проявляется без веских оснований, просто исходя из мысли «хочу этого, хочу того». Такое чувство «я» — корень нашей духи, а устраняет его постижение пустотности. Позитивное чувство «я» проявляется благодаря здравомыслию. Оно представляет собой основу для мощной уверенности в себе, свойственной бодхисаттвам. Уверенности, без которой они не смогли бы бросить вызов эгоцентричному настрою и укротить его. Мы преодолеваем омрачение поэтапно, а не одномоментно. Определенный слой омрачений впервые устраняется с обретением непосредственного, неконцептуального восприятия пустотности. До этого момента При встрече с обстоятельствами, которые вызывают наше омрачение, нужно практиковать нравственную дисциплину и применять те противоядия, которые предназначены для каждого конкретного омрачающего состояния. Так мы избежим вредоносного поведения. Чтобы развить подобный самоконтроль, жизненно важны два фактора — чувство личной принципиальности и оглядка на других. Личная принципиальность — позволяет нам отказаться от дурных поступков благодаря уважительному отношению к своим ценностям и обетом. Оглядка на других ⁇ силу того, что нам не безразлично влияние, оказываемое на других нашим дурным поведением. Некоторые люди ошибочно полагают, если немного позаниматься духовной практикой, дальше будешь продвигаться даже без активных упражнений. Если мы практикуем систематично, то несомненно будем продвигаться. А без этого, наше омрачение продолжит спонтанно проявляться и приводить к разрушительным действиям, что принесет еще больше страданий. Ваджраяна говорит о пробуждении в этой же жизни. Некоторые традиции и учителя рассказывают о прямом, быстром пути к пробуждению. Слыша это, некоторые люди порождают нереалистичные ожидания и думают, что обретут быстрые плоды благодаря тому, что попрактикуют совсем чуть-чуть. На мой взгляд, Все эти утверждения напоминают коммунистическую пропаганду. Как же тогда понимать содержащиеся в некоторых тантрических текстах утверждения о том, что пробуждение достигается за одно мгновение? Если это правда, зачем нам практиковать этап за этапом, как сказано во всех остальных учениях? Чтобы понять эти утверждения правильно, нужно знать контекст, в котором они звучат. Смысл понятий «одно мгновение» и «краткий миг» в разных ситуациях различен. Продолжительность конкретного явления измеряется относительно других явлений. В сравнении с безначальностью циклического бытия, эпоха, в которой мы живем, подобна краткому мигу. Аналогичным образом, при достижении мощного сосредоточения сотни ионов могут показаться практикующему всего одним мгновением, а одно мгновение — ионом. Если человек накопил в прошлых жизнях обширную заслугу, что может обрести реализации и достичь пробуждения в текущей жизни. В этом случае под одним мгновением подразумевается одна жизнь. Это, однако, не означает, что такая личность проходит весь путь всего за одну краткую жизнь. Она определенно собирала обширную заслугу и мудрость на протяжении множества рождений. Так что при встрече с конкретной ситуацией в этой жизни реализации или пробуждения проявляются быстро. Много ионов назад такая личность начала свой путь как практикующий начального уровня. Она осуществляла этапы пути постепенно, жизнь за жизнью. Быстрые результаты в текущей жизни — это плод тяжелой работы в жизнях предшествующих. Жители Запада практичны и хотят незамедлительных результатов. Их жажда увидеть плоды побуждает их практиковать но если они уходят в затвор, а затем возвращаются домой примерно с тем же уровнем, то могут подумать, что практика Дхармы не работает, и отказаться от нее. Тибетцы могут впасть в другую крайность. Они верят в пять путей и десять земель Бадхисатвы, но склонны к беспечности и полагают, что их можно развить позже. Им достает чувства срочности, и они не прилагают особых усилий. Судя по всему, самое лучшее — практикующий смешанного типа. Тот, кто сильно замотивирован, полон энтузиазма и упражняется в изученном, но при этом также расслаблен и терпелив. Такие практикующие стремятся быстро достичь пробуждения ради блага всех живых существ, но принимают тот факт, что на достижение состояния Будды уйдет много времени и готовы практиковать столько, сколько потребуется. Чтобы показать насущность поэтапной подготовки, Будда использует аналогию с породистым жеребенком. Сначала жеребенок совершенно не обуздан, и поэтому объездчик должен приучить его к удилам. Поскольку прежде удила на жеребенка не надевали, для него это очевидным образом некомфортно. Но благодаря постоянному повторению и постепенной практике он привыкает и начинает относиться к ним спокойно. Теперь объездщик впервые надевает упряжь, которая для жеребенка также в новинку. Он вновь пытается ее сбросить, но, благодаря повторению и практике, в конечном итоге привыкает к ней и носит ее с радостью. Затем объездщик постепенно обучает жеребенка идти в ногу, бегать кругами, горцевать, бежать галопом, мчаться вперед и так далее. Тот вначале сопротивляется любому новому шагу, но постепенно привыкает к каждому заданию и осваивает его. Когда же ребенок завершил полную подготовку и научился многому из того, что прежде было ему недоступно, он достоин царя. Так же и в данном случае. Проходя подготовку в качестве практикующих дхарму, мы столкнемся со множеством незнакомых действий. Возможно, сейчас мы не в силах их выполнить, боимся их или недостаточно уверены в себе, чтобы попытаться. Но если у нас есть мудрый духовный наставник, и мы, подобно же ребенку, позволяем себя тренировать, и продолжаем тренироваться, даже если вначале и ощущали некий дискомфорт, то добьемся хороших результатов. В конечном итоге мы реализуем все причины и условия, необходимые для достижения пробуждения. Сейчас мы обычные существа, умы которых полностью пребывают под властью трех отравляющих настроев гнева и привязанности. Эти незваные беспокоящие эмоции и ошибочные представления, которые сложно контролировать, проявляются в нашем уме изо дня в день. А потому разумно ли думать, что мы сможем быстро устранить облако омрачения навсегда? Если бы мы попытались, пришлось бы нелегко. На самом деле и спокойное состояние ума сложно поддерживать дольше нескольких минут. Какую бы область познаний мы не хотели освоить, научиться всему сразу невозможно. Мы должны учиться шаг за шагом и продвигаться последовательно. Это же касается и обретения запредельных реализаций, которые выходят за рамки нашего обыденного понимания. Устранение омрачений зависит от порождения мощных противоядий от них, а на это требуется время. Такие противоядия — Это добродетельные качества, которые развиваются постепенно. Каждый последующий шаг зависит от своих собственных причин и условий. Бесполезно ожидать результат, не создав порождающие его причины. На пути к пробуждению нам следует тщательно осваивать учение чтобы знать, как создавать конкретные причины и условия для реализации наших духовных целей, а также знать порядок выполнения различных практик. В этом случае мы сможем практиковать с радостью и энтузиазмом, понимая. Мы достигнем реализации, когда соберем все причины и условия. Приветствуя каждый день с мыслью, обрету ли я наконец сегодня реализации, мы лишь будоражим свой ум. Подобная нетерпеливость это противоположность настроя, который необходим для эффективной практики. Чтобы вырастить горох, мы сначала взрыхляем почву, удобряем ее. Засеваем весной семена гороха и затем поливаем их. После всех этих действий мы расслабляемся и даем семенам время на то, чтобы взойти. Мы не выкапываем их каждый день, чтобы посмотреть, проросли ли они. Вместо того, мы довольствуемся знанием того, что они взойдут в свое время. Как-то раз на больших открытых учениях меня спросили, каков самый быстрый и простой путь к пробуждению. Я заплакал, потому что почувствовал. Автор вопроса хотел достичь возвышенной цели, не следуя необходимому для того процессу. Мой ум захватили мысли о великих практикующих, таких как Милорепа. Они радостно практиковали даже в затруднительных условиях, потому что хотели достичь пробуждения ради блага всех живых существ. Они были готовы претерпеть все, что необходимо для создания причин пробуждения, поскольку всем сердцем были убеждены. Таково самое стоящее занятие. Чтобы стижать плоды так же, как удалось этим великим практикующим, нужно взращивать ту же сострадательную мотивацию и такое же полное энтузиазма сердца. Когда я развиваю энтузиазм относительно достижения состояния Будды в этой жизни, на заднем плане моего ума присутствуют мысли о бесчисленных рождениях и множестве ионов. Поэтому моя молитва становится такой. Чтобы послужить живым существам, пусть я достигну состояния Будды, если возможно, уже в этом рождении, но с большей вероятностью после бесчисленных жизней. Если мы думаем о пробуждении в этом рождении, но вместе с тем не учитываем многочисленные жизни, наше желание нереалистично и может вызывать отчаяние в тех случаях, когда мы продвигаемся не так быстро, как хотели бы. Воззрение, принимающее существование будущих рождений, чрезвычайно важно для поддержания долгосрочной радостной мотивации, свободной и от идеализма, и от отчаяния. Некоторые жители Запада испытывают искренний интерес к буддизму, но затрудняются принять существование множества жизней и эпох бытия. Думая, что есть всего одна жизнь, они хотят добиться продвижения немедленно, быстрое питание и быстрое пробуждение. Последнее, однако, невозможно. Учитывая, насколько сложно достичь пробуждения в этой же жизни, я не знаю, как помочь таким людям в поддержании радостной мотивации. Некоторые целеустремленные люди рассматривают нирвану и пробуждение как цели, которых нужно добиться, но в то же время не желают заниматься тем, что необходимо для их достижения. Они стремятся к запредельным переживаниям в медитации, но не хотят менять дурные привычки, например, привычки грубой речи, лжи и употреблению опьяняющих веществ. В этом случае людей также сложно направлять. Преображение нашего ума — это процесс. Понимая это, мы возвращаемся вниманием к текущему мгновению, ведь практиковать нужно именно сейчас. Подход, при котором мы делаем основной упор на самом процессе, также побуждает нас проверять свои повседневные активности в свете Дхармы и позволяет понять, Продвижение мы добьемся с помощью преображения своих мыслей, эмоций, речи и поведения. Некоторые из моих западных учеников говорят мне, что буддийские тексты описывают либо помраченных людей, которые непрестанно создают разрушительную карму, либо бодхисадв с чистыми мотивацией и поведением. Они пытаются понять, как же практиковать, если ты сам находишься между этими двумя крайностями. Чудесные деяния бодхисаттв — это виды деятельности, которым нужно подражать. Они вдохновляют нас на практику. Тексты всегда описывают некий идеал. Без этого мы бы не знали, к чему стремиться, и считали бы наилучшими посредственные достижения. При этом никто, возможно, кроме нас самих, не ждет, что мы освоим практики бодхисаттв мгновенно. Хотя я восхищаюсь способностями великих бодхисаттв и духовных учителей, Я не ожидаю, что с учетом своих текущих обстоятельств смогу практиковать так, как они. Я стараюсь мыслить и поступать подобно этим великим существам и потому уверен, благодаря этому такие способности во мне постепенно укоренятся и возрастут. Думая, что Будда всегда был пробужденным, мы создаем в своем уме нужные препятствия. Будда — не некое неотъемлемо сущее пробужденное существо. Когда-то он был обычной, помраченной личностью вроде нас. Благодаря последовательной, систематичной практике он преобразил свой ум и достиг состояния пробуждения. Мы от него не отличаемся. Если мы будем проявлять радостное упорство в создании причин, то также станем Буддами. Продвинутые практики в надлежащий момент. Энтузиазм в применении Дхармы побуждает некоторых новичков приступить к продвинутым практикам без достаточной подготовки. Они могут сделать безмятежность и медитацию на пустотности главной частью своей практики, получить тантрические посвящения и уйти в трехлетний затвор, а позже испытать разочарование из-за того, что не продвигаются. Хотя единство безмятежности и прозрение относительно пустотности и есть сам путь, который освобождает нас из циклического бытия, мы все равно должны практиковать медитации начального уровня. Без этого попытки обрести глубокое сосредоточение, живя в большом городе, лишь вызовут фрустрацию, ведь наш ум не знаком с противоядиями от омрачений, а внешние условия продвижению не способствуют. Сонка подает превосходный совет на эту тему. Некоторые говорят... Посвящайте свои силы только развитию устойчивости ума и постижению воззрения, игнорируя все предшествующие темы. Но так понять сущностные пункты будет очень сложно. Посему необходимо развивать уверенность относительно всего пути в целом. Иными словами, наше движение к пробуждению окажется успешным, если мы будем продвигаться с начальных этапов пути. Когда мы готовы развивать безмятежность и прозрение относительно пустотности, обязательно нужно получить наставления по соответствующим методам и правильно их практиковать. Обрести правильное воззрение нелегко. Пустотность — не ничто, а медитация на пустотности не означает, что мы просто покоимся умом в смутном неконцептуальном состоянии. Мы должны быть способны отвергнуть все вымышленные способы существования — и при этом все равно установить условную действенность кармы и ее следствий, выступающую в качестве опоры для нравственного поведения. Кроме того, наше сосредоточение должно быть четким и свободным от тонких вялостей и возбужденности. Тантра — это продвинутая практика, которая требует длительной подготовки. В своем радостном желании вступить во врата тантры Некоторые люди считают размышления над недостатками циклического существования нудными, медитацию на смерти и непостоянстве неинтересной, а учения о нравственном поведении неудобными. Они пропускают практики, направленные на порождение отречения и бодхичитты, и получают множество посвящений, что подразумевает принятие тантрических обетов и обязательств. Спустя какое-то время они начинают путаться, а соблюдение тантрических обетов и обязательств начинает казаться бременем. Не продвигаясь так быстро, как хотелось бы, они отчаиваются и либо пренебрегают своими тантрическими обязательствами, либо полностью бросают практику дхармы. Можно спросить, почему тибетские мастера передают посвящение высшей йога-тантры относительно неопытным практикующим? Я и сам задаюсь подобным вопросом. Возможно, это делается с желанием порадовать учеников, которые просят о таких посвящениях, или с устремлением оставить в потоках их умов семена, чтобы в будущих жизнях они встретились с тантрой. Может быть, среди участников есть несколько человек, которые способны практиковать на необходимом уровне. И все же грустно, когда в конечном итоге кто-то из-за этого отказывается от хармы. Осуществить весь путь к пробуждению — все равно, что построить дом. Перед тем, как возводить стены, нужно заложить надежный фундамент. Для установки крыши нужны прочные стены. Так же дело обстоит и в нашем случае. Новичкам было бы хорошо получить целостное представление о пути с помощью размышления над четырьмя истинами, медитации на методах общих с существами начальных и средних способностей и тренировки в шести совершенствах в соответствии с колесницей сутр. Кроме того, Большой объем практик очищения и накопления заслуги устранит препятствия. Если после этого ученики получат посвящение, их тантрическая практика принесет желаемые плоды. Некоторые новички узнают о существовании трехлетних тантрических затворов и преисполняются желанием их пройти. Тем не менее, из-за отсутствия надлежащей подготовки, главное их достижение к концу затвора — это искусность в игре на ритуальных музыкальных инструментах, в декламации «Пудж» на тибетском и в лепке «Тарма», то есть ритуальных кексов. Значительного внутреннего преображения не произошло, и беспокоящие эмоции остались почти неизменными. Некоторые люди после выполнения большого объема тантрических визуализаций и начитывания миллионов мантр могут хвастаться, называя себя реализованными тантрическими практикующими. Некоторые после ретрита добавляют к своему имени титул «лама», Но, с моей точки зрения, трехлетнего затвора недостаточно, чтобы этот титул заслужить. Я как-то раз затронул вопрос о том, что люди вступают во врата Ваджраяны слишком рано в беседе с близким учеником предыдущего Кармапы, и тот полностью со мной согласился. Великий Нинмапинский лама XIX века Дзапа Трул Ремпаче утверждал, «Любая дхарма, что не приносит пользу твоему уму, есть лишь лицемерие, а не дхарма осмысленная». Даже столетний затвор — просто мучение, если твой ум благодаря ему хотя бы в чем-то не меняется. Относительным новичкам в Тхарме, которые выполняют трехлетние затворы, присущая невероятная решимость и самодисциплина. Мне было бы сложно спать в положении сидя, а на следующий день медитировать. За это я отношусь к ним и с уважением, и с восхищением. При этом суровая физическая дисциплина совсем не обязательно преображает ум она может быть просто испытанием для нашей силы воли. Можно иметь дисциплинированное тело и речь, но непослушный ум. Запатрул Римпаче отмечает, «Даже если мы отсидели в затворе отмеренное количество лет и месяцев и смогли начитать множество миллионов мантр, но привязанность, враждебность и неведение в нашем уме не ослабли, такую дхарму я считаю попросту бессмысленной». Подобные люди начинают не с того конца. Им полезно было бы выстроить надлежащий фундамент, изучая четыре истины и практикуя деяния бодхисаттв. Проверка наших медитативных переживаний. Некоторые ученики описывают необычайные медитативные переживания, но когда в их жизни происходит что-то неприятное, они к этому не готовы и не могут вынести случившееся. Подобное — обычно происходит из-за того, что люди переоценивают свой медитативный опыт. Необычные переживания, например, визуальные видимости, особые сновидения или чувства блаженства, совсем не обязательно указывают на духовную реализацию. Все это может возникать из-за дисбаланса ветров или пран в теле, под влиянием внешнего вмешательства или в силу бурного воображения. По этой причине важно советоваться с нашими духовными наставниками они помогут оценить такие переживания. Некоторые переживания, например, предвидение событий будущего, проявляются под воздействием кармы. Такие предчувствия не всегда точны, и не каждый будет рад услышать предсказания о будущих болезнях, при этом даже не спросив совета. Во время медитации могут проявляться необычные или экзотические формы, или же мы можем испытывать странные ощущения в теле. Большинство переживаний — это отвлечения, и их следует игнорировать. Как-то раз я встретил человека с Запада, который считал себя тантрическим практикующим. Полным надежд голосом он поведал мне о сновидении, в котором увидел множество божеств. Он соотнес свое сновидение со словами в дополнении к Срединному пути Чандракирти. «В этот момент ты увидишь сотню Буд. Эти слова описывают находящегося на пути видения Бадхисатву, который обладает прямым восприятием пустотности. Человек подумал: раз он увидел во сне множество божеств, то, стало быть, является Ария Бадхисатвой. Он ждал от меня подтверждения. Я ответил Лицезрение сотни Буд не единственное качество Бадхисатвы на пути видения, ведь они обладают и множеством других, могут жить сотню ионов и проявлять сотню форм. Проверьте. Присущи ли вам и эти способности? Искренним духовным практикующим жизненно важно сохранять смирение. Человек лицемерный может восхвалять себя или принижать других из привязанности к подношениям, славе и статусу. Подобное не должно совлекать нас с пути. Будда описывал несколько способов отличить человека истинного от неистинного. Но человек истинный думает так не в силу славы уничтожаются состояния жадности, ненависти или помраченности. Хотя человек может и не иметь известности и славы, он, если вступит на путь, соответствующий тхаме, вступит на правильную стезю и будет поступать в соответствии с Дхаммой, достоин за это почитания, достоин за это хвалы. Итак, ставя на первое место практику пути, он не восхваляет себя и не принижает других в силу своей известности. Сходным образом, Будда говорил и об истинных людях, которые не восхваляют себя и не принижают других на основе социально-экономического статуса своей семьи, объема получаемых подношений, степени аскетизма, качества соблюдения обетов или достигнутого уровня самадхи. Тексты тренировки ума в Махаяне делают упор на тех же пунктах. Не хвали себя и не обращай бога в демона, то есть не используй практику дхармы, чтобы усилить свой эгоцентричный настрой и цепляющееся за я-неведение. Один тибетский йогин пережил в затворе видение Тары. Узнав об этом, его ученик преисполнился радостного возбуждения, но сам йогин оставался невозмутимым. Ученик с удивлением спросил, почему учитель не впечатлен, на что йогин ответил, «Явилась мне подлинна Тара или нет, нужно продолжать практику». Истинное освобождение мне принесет постижение пустотности тонким умом. Сновидения иллюзорны, хотя иногда и могут указывать на события в будущем. Я встречал тибетцев, которые видели Тхарамсалу во снах еще до того, как в нее приехали. Некоторые люди видели в сновидениях храма еще до того, как их посетили. При этом привязанность к сновидениям усиливает цепляние за истинное существование, что ведет к препятствиям и потому важно помнить, что сновидения пустотны от подлинного бытия. Когда мы сталкиваемся с препонами, вызванными живыми существами, лучше всего применять медитацию на сострадании. При встрече с остальными препятствиями лучшим противоядием будет медитация на пустотности. Иногда мы встречаем людей, которые практиковали много лет и, кажется, обладают глубоким медитативным опытом но при этом демонстрирует поведение, которое выглядит этически сомнительным. Когда между высокой, как представляется, реализацией человека и его нравственным поведением присутствует противоречие, эта реализация может быть не так высока, как казалось. Хотя способность пребывать в однонаправленном сосредоточении или неконцептуальном состоянии это одна из реализаций, она не относится к особенно глубокому уровню. Это не постижение пустотности, и такой человек все еще омрачен неведением и кармой. Подлинная реализация должна вызывать в нашей жизни изменения. Признак обретения мудрости изучения дхармы в том, что на внешнем уровне наше поведение стало умиротворенным. Признак опытной реализации учений среднего уровня в том, что становятся слабее наши грубые омрачения. Если мы правильным образом медитируем на бодхичите, то становимся более добрым человеком, который отважен в практике дхармы. При столкновении с невзгодами практикующие йогины сохраняют непредвзятость, открытость и сострадание. На основе такого поведения мы можем заключить, что практикующие укротили свои умы благодаря глубоким переживаниям в медитации. Тем не менее, само по себе это не означает, что они постигли пустотность напрямую. Размышления. Первое. Попали ли вы непреднамеренно в любую из описанных ранее ловушек? Второе. Какие факторы к этому привели? Третье. Что нужно сейчас предпринять, чтобы возвратиться на верную тропу? Знаки продвижения. Если мы посвятим жизнь приучению себя к Дхарме, то, несомненно, увидим в своем уме изменения. Как предсказывает буддийская пословица, Весь мир и все в нем сможешь увидеть как наставление Патхарме. Мы достигнем подобного, когда благодаря ежедневной практике наш ум привыкнет к учениям Будды, а мы разовьем способность практиковать в большинстве ситуаций, с которыми сталкиваемся. Обретя определенный опыт непостоянства, мы осознаем, что явления каждое мгновение меняются, возникают и прекращаются. Когда это понимание выйдет на передний план нашего сознания, ослабнет цепляние за людей и вещи, которые не способны принести устойчивое счастье. Наш ум автоматически достигнет более расслабленного и непринужденного состояния. Занимаясь аналитической медитацией на этапах пути, обдумывайте каждый пункт, рассматривая его логически и соотнося его с собственным опытом. Размышляя над этими пунктами, не позволяйте своему уму перескакивать на объекты привязанности или поддаваться сонливости и притупленности. Старайтесь поддерживать состояние ума, которое отличается ясностью, сосредоточено покоится на осмысляемых вами пунктах и способно проникнуть в их суть. Определенные вехи на пути помогают нам проверить, продвигаемся ли мы в своих медитациях так, как должно, и приносят ли они плоды. Если мы систематически медитируем на теме опоры на духовного наставника и приходим к уровню, где не выискиваем в своих духовных учителях недостатки и испытываем искреннее уважение к их качествам и благодарность за их доброту, эта медитация принесла достойные плоды. Мы продвигаемся в нужном направлении, если медитируем на драгоценной человеческой жизни и устойчиво ощущаем. Мою текущую жизнь с великим множеством свобод и возможностей для практики пути было сложно обрести. Она чрезвычайно драгоценна. Я не хочу растрачивать ее впустую и направлю ее на приучение своего ума к бодхичите и пустотности. Если мы уделяем меньше внимания счастью этой жизни и готовимся к жизням будущим, то переживаем плоды медитации на непостоянстве. Если разрушительные действия вызывают у нас отторжение, и мы хотим избегать их, как избегали бы яда, мы получили пользу от медитации на страданиях неудачных рождений. Признак обретения опыта в медитации на прибежище — понимание качеств трех драгоценностей и глубокое доверие по отношению к их способности направлять нас по пути. Все описанные чувства могут возникать во время сессии медитации, но признак подлинного продвижения — это их возникновение вновь и вновь. Как понять, что мы породили истинное отречение от циклического существования? Цонка пообъясняет. Когда благодаря приучению мы ни днем, ни ночью не желаем удовольствий циклического бытия и жаждем освобождения, мы развили истинную решимость освободиться. Подобный настрой влияет на нашу жизнь. Мы избавляемся от одержимости удовольствиями циклического существования. То, что прежде вызывало раздражение, перестает это делать. Однако это не означает, что мы устремляемся к освобождению и в состоянии глубокого сна. Подобное невозможно. Наша решимость освободиться также не будет проявляться и в глубоком сосредоточении, постигающем пустотность. Тем не менее, эта решимость не исчезает. При сосредоточении на других объектах она присутствует, но в латентной форме. Мы реализовали бодхичитту, если благодаря приучению и практике великое сострадание и устремление к достижению пробуждения спонтанно проявляются в нашем уме каждый раз, когда мы слышим или видим любое живое существо или думаем о любом существе. Как объясняет в «Трех основах пути» или «Ламцо Намсум» Цонкапа, Критерий постижения правильного воззрения пустотности — это видение того, что зависимое возникновение и пустотность не противоречат друг другу, но друг друга подкрепляют. Так что простое напоминание о зависимом возникновении вызывает понимание пустотности и наоборот. Порождение добродетельных качеств и реализаций требует как неослабного сосредоточения, так и аналитического развлечения. Цонка попишет Посему Будда утверждает, что любое достижение некоего добродетельного качества в трех колесницах требует состояния ума, которое одновременно является подлинной безмятежностью или ее подобием, что однонаправленно покоится на своем добродетельном объекте медитации, не отклоняясь от него, и подлинным прозрением или его подобием, что тщательно анализирует добродетельный объект медитации и различает как истинную природу, так и многообразие явлений. Если мы рассматриваем понятия благие качества и реализации как имеющие сходный смысл, для их обретения необходимы безмятежность и прозрение или сходные с ними умственные состояния. Это, несомненно, касается постижения бессамостности, которое может быть концептуальным и основанным на умозаключении, на пути подготовки, или непосредственным и неконцептуальным, на путях видения и медитации. Для однозначного обретения таких благих качеств, как отречение, сострадание и бодхичитта, нам необходима безмятежность или сходное с ней состояние однонаправленности. Для постижения бессамостности идет ли речь о концептуальном постижении на основе умозаключения на пути подготовки или о непосредственном неконцептуальном постижении на пути видения необходимы как полная безмятежность, так и полное прозрение. Для предшествующего этим уровнем постижения бессамостности требуется подобие безмятежности и прозрения. Тем из нас, кто хочет обрести достижение быстро, такая планка может показаться высокой. Тем не менее, это описание ясно показывает. Реализация — это не проблеск понимания, который приходит и уходит. Это устойчивое состояние ума, которое можно поддерживать с неотступным вниманием. В отличие от приходящих проблесков, которые воспроизвести сложно, переживания, обретенные на основе последовательного развития, с помощью однонаправленного сосредоточения можно воссоздавать и усиливать вновь и вновь. Размышление. Первое. Каковы в вашем случае реалистичные ожидания на пути? Второе. Что вы можете предпринять для их осуществления? Третье. Как сохранять радостный настрой ума и развивать терпение, пока вы заняты созданием причин?